Итак, выведенное уже раньше из анализа товара различие между трудом, поскольку он создает потребительную стоимость, и тем же самым трудом, поскольку он создает стоимость, теперь выступает как различие между разными сторонами процесса производства. Как единство процесса труда и процесса образования стоимости, производственный процесс есть процесс производства товаров как единство процесса труда и процесса увеличения стоимости. Он есть капиталистический процесс производства, капиталистическая форма товарного производства. Уже раньше было отмечено, что для процесса увеличения стоимости совершенно безразлично, будет ли присвоенный капиталистом труд простой, средний общественный труд или более сложный труд, труд с более высоким удельным весом.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 который он создает прибавочную стоимость. В обоих случаях прибавочная стоимость получается лишь вследствие количественного излишка труда, вследствие большей продолжительности того же процесса труда. В одном случае процесса производства пряжи, в другом процесса ювелирного производства. С другой стороны, в каждом процессе образования стоимости высший труд всегда должен сводиться к среднему общественному труду. Например, один день высшего труда к X дням простого труда.